Глава 25 Август 639 года Земли племени Хазар Современная Астраханская область Многие месяцы Патрик и Александр провел в дороге Сначала он доплыл до Трапезунда А потом с караваном прошел через Армению Атропотену, Табаристан и Мидию Он недолго погостил в городе Рэй, куда перебрался со своим двором Шахеншах и Ездигерт III, а потом повернул на север. Там, после долгих мытарств, он прошел Кавказскую Албанию и железные ворота, оказавшись, наконец, в стране западных тюрок, именуемых хазарами. Дулу, хазары, утругуры, кутургуры, савиры, аланы. Но Шиби, Анагуры и даже роды Авар кочевали здесь или приходили сюда с войной. Не счесть племен в этих землях, но все они делятся на две половины. Одна из них признает власть хана-болгар Кубрата, а вторая — тюркских каганов из рода Ашина. Рода, который еще совсем недавно правил степями от севера Китая до Херсонеса, Но теперь именно здесь была западная граница их владений. А на востоке шла жестокая междоусобная война, за которой с глубоким удовлетворением наблюдали евнухи с канцелярии императора Тайцзуна. Точно такие же евнухи, как и сам Патрикий. Они не мешали варварам истреблять друг друга. Они всего лишь помогали то одним, то другим. Евнухи всегда действуют одинаково каким бы императором они ни служили. Восточный Каганат уже пал разбитый китайскими армиями, а в сердце Каганата Западного вовсю шла резня между народами Дулу и Нушиби, которая похоронит и этот осколок великого государства. Ферганус, Самарканд и Бухару совсем скоро займут войска династии Тан, и великий шелковый путь проложат Именно через эти города, которые на время станут очагами спокойствия. Торговые дороги пойдут севернее, чем раньше, обогнув полыхающие войной места. Персия, которая на глазах превращалась в территорию хаоса, где каждый вельможа становится самовластным правителем, больше не могла гарантировать спокойствие караванных путей. А деньги, как известно, любят тишину, порядок, и охраняемые постоялые дворы каждые двадцать миль. Нежное, не знавшая труда тело дворцового вельможи страдало и вопило о пощаде, но тщетно. Хозяин пощады ему не давал. Воля Патрики оказалась куда сильнее, чем его спина, руки и ноги. Он, не показывая усталости, ехал на смирной кобыле, сопровождаемой сотней слуг и охраны. В его караване даже повозок не было. Слишком сложно было бы передвигаться с ними на горных дорогах. Именно поэтому весь скарб везли на верблюдах. Хидыр, так звали самого сильного из хазарских ханов, пас своих коней на берегах могучей реки Итиль, которая множеством рукавов впадала в Каспийское море. Эта река отделяла земли хазар от других племен тюрок, а также от венгров и башкир, которые кочевали к северу от этих мест. Здесь была лучшая трава, лучшая рыба и несметное количество птицы и дичи. И здесь род Хидыра пас свой скот уже не первый десяток лет. За спиной остались хазарские города Беллинджер, Ворочан и Семендер, обычные варварские поселения с округлыми башнями и невысокими стенами. Дома, сложенные из тесаного камня, были окружены садами, невероятно изобильными в этой земле. Ведь в отличие от той же Анатолии, здесь необычайно много влаги. Реки несли свои потоки со снеговых гор, и была та вода чистой, вкусной и до того холодной, что ломила зубы. Александр пил ее и не мог напиться. Он и не замечал, что пил все эти годы в столице не сравнить здешнюю воду с той, что хранилась в огромных цистернах Константинополя, не сравнить ее и с Нильской, и с библейскими водами Иордана и Авана, и что в Дамаске. Потому-то и стада у тюрок не имели числа, и лишь чрезмерно суровая зима могла уменьшить количество скота на здешних пастбищах. «Что ты хочешь предложить мне, слуга арамейского императора?» Сощурился Хидыр, когда подарки были вручены, правильные слова сказаны, а патрики едва сдерживая тошноту, съел часть вареной бараньей головы. Отказаться нельзя, иначе обида смертная. Голову лишь самый почетный гость получает. Патрикий набрал воздуха в грудь. Он представлял себе этот разговор сотни раз, возвращаясь к нему день за днем, пока лошадка везла его к цели путешествия неспешным плавным шагом. Ошибиться нельзя. Варвар почувствует слабину и тут же воспользуется этим. А тогда пиши пропало. Патрикий из подателя благ немедленно превратится в униженного просителя, каким он и является на самом деле». «Мир и дружба между нашими народами стара, словно степь, великий хан», — начал Патрикий. «Мой император любил ваших вождей, как своих детей. Любил настолько, что один из них чуть было не стал его сыном. Но ведь не стал, — требовательно посмотрел на него хан. Не наша вина, что Тон Ябгу был убит врагами», — парировал Александр. «Не наша вина, что его сын Буришат» сгинул где-то на востоке. Мой государь всегда остается верен своему слову». «Каган Ираклий — великий воин», — согласно кивнул хан. «Я воевал вместе с ним в Ираке. Да это Бладу мы осаждали вместе. Я хорошо помню его». «В Ираке добрые земли», — как бы невзначай обронил Патрикий. «Жаль только, что настоящего хозяина там больше нет». «Расскажи», — впился в него взглядом хан. «До нас доносятся разные слухи. Но они похожи на бред безумца. Вроде бы арабы захватили те места и даже разорили Ктесифон». «Это правда», — кивнул Патрикий. «Они захватили священный трон сасанидов, они захватили их корону. И священное знамя Ахурамазды они захватили тоже». Они тушат священные огни везде, где ступает их нога. У персов не осталось ничего из того, чему они поклонялись. И это сделали арабы. Хан смотрел недоверчиво. Его вопрос прозвучал не как вопрос, а как константация невероятного факта. — Послушай, Рамей, я воевал с арабами. Я воевал против арабов. Я убивал арабов и получал раны от их копий. Они служили как наемники твоему императору, да и у перцев было много арабской конницы. Я хорошо помню этот народ. Скажи мне честно, мы говорим об одних и тех же людях? Или появились еще какие-то арабы, о которых я не знаю? — Это те самые, — кивнул Патрикий, — который с благодарной улыбкой отхлебнул кумыс и мужественно проглотил его. В голове его билась настойчивая мысль. «Допить эту дрянь! Не выливать остатки в огонь! Не выливать!» От этого кобылы перестают приносить жеребят. Варвары свято верят в эту примету. «Чудеса да и только!» — протянул Хидыр. «Мой народ куда сильнее арабов, но мы не раз обламывали зубы об армии персидских шахеншахов. Как могут ничтожные погонщики верблюдов победить великих воинов? У меня в голове это не укладывается». Персы уже не те великий хан. Александр мужественно отхлебнул из чаши еще раз. Женщины стали сильнее их. «Хочешь?» Я расскажу тебе о том, как я попытался встретиться с царем царей Ездигердом. Два месяца назад. Рей, провинция Медия, Персидская империя. Тысячи верблюдов, коней и ослов, запряженных в повозке, везли гигантскую поклажу. Чудовищно огромный караван растянулся на полдня пути. Он поднимал в небо тучи пыли, которые было видно за многие мили. Погонщики вели даже несколько слонов, непривычных тут на севере. Со стороны казалось, что это идет огромная армия, которая уж точно отбросит зарвавшихся дикарей с пустыни и возвратит богатейшие провинции Запада. Но нет. Воинов здесь было едва ли сотен пять. Остальные же многие тысячи оказались флейтистами, барабанщиками, фокусниками, музыкантами, играющими на кане, мастерами по изготовлению благовоний, парикмахерами, дворцовыми евнухами, коих было больше, чем воинов, поварами и хранителями царского гардероба. Здесь шли слуги, которые отвечали за умывание священной особы и те, кто носил его опахало. Сотни придворных, смысл жизни которых заключался лишь в придании блеска двору, тоже следовали за своим повелителем. Десятки жен и наложниц царя царей сопровождали сотни евнухов и рабынь-прислужниц. Все это более походило на немаленький город, который вдруг решил куда-то переехать, чем накочующий двор шахеншаха ездигерда самого злосчастного, из всех потомков легендарного Сасана. После потери Даздагерда и Ктесифона, где вся эта прорва народу размещалась с полным комфортом, царь царей переезжал по стране, уходя все дальше вглубь после каждого поражения своих войск. Битвы при Кодисии и Джалуле, где погиб цвет его войска, сделали потерю плодороднейшего Ирака окончательной, и Ездигерд, Уехал на восток, а счастливее в жителей дальних Сатрапий необходимостью кормить тысячи людей своей свиты. Чудовищная инерция, которая обладала Персия, изолированность горных областей, да и просто слепая вера в величие священной персоны царя, все еще держали страну в повиновении. Лишь сатрапы Запада, чьи земли граничились теми, что были уже захвачены арабами, скалили зубы, не высказывая былого почтения. Владыки Севера, Мерва, Бактрии и Табаристана, напротив, припадали к стопам повелителя и предлагали свои отряды. Они, свято верующие в мощь персидских царей многими поколениями, даже не думали о поражении. Все происходящее казалось им дурным сном. Рей, древнейший город в Медянских горах, покорно принял двор Шахеншаха. И именно здесь застал его Патрикий Александр, тщетно пытаясь попасть на прием к езди Герду. Он почему-то был уверен, что его примут быстро. Уж слишком плачевны были дела у персов, чтобы пренебрегать таким союзом. Он думал так, и он ошибался сознание всех этих людей осталось прежним шахиншах жил так словно ничего не случилось так словно солнце до сих пор и спрашивает его соизволение чтобы разбудить рассветом этот мир так словно он до сих пор повелитель этого самого мира сколько мне еще ждать едва сдерживая гнев спросил он у распорядителя дворцовых церемоний или вы уже победили арабов и вам не о чем беспокоиться царь царей сокрушит ничтожных пожирателей ящериц раздувшийся от важности вельмож снисходительно смотрел на посланника римского императора это вопрос времени а пока он не велел беспокоить его по пустякам он занят важными делами думаю Месяца через четыре царь царей примет вас, Патрикий. Хотя, не обещаю, нарушение священного церемониала недопустимо. Он готовит новую армию, поинтересовался Патрикий. Он охотится, непонимающе посмотрел на него вельможа. Сатрап Миди устроил большую охоту в горах. Тут водятся прекрасные олени, львы и тигры. Она продлится не меньше месяца. Скорее два. — Я могу поговорить с хранителем печати? — вздохнул Патрикий. — Он-то хотя бы не охотится? Хранитель печати не охотился. Напротив, он работал в поте лица, пытаясь удержать в кулаке на глазах разваливающуюся страну. И он принял Патрикия без проволочек. «Сиятельный артоваст!» Коротко поклонился Александр, признавая равного в этом измученном человеке с подрагивающими руками. «Много слышал о вас, и все в превосходной степени. Весть о вашей мудрости и преданности царю-царей перешагнула через границы стран и народов. Рад видеть вас в добром здравии. Рад видеть, что ваши дела хороши. Оставьте Патрикий!» Махнул рукой хранитель печати и продолжил с горечью. «Мы с вами давно состоим в переписке, хоть и не виделись лично. Мы враждовали, но всегда уважали друг друга. Зачем мне осквернять свои уста ложью? Ведь это недостойно потомка знатного рода. В наших делах нет ничего хорошего. У нас осталось сил на одну большую битву, а после этого все пропало. Мы потеряли Ктесифон, мы потеряли корону великих царей». «Да что там! Мы потеряли нашу главную святыню — священное знамя Каве!» Эти дикари разрезали его на куски и продавали камни, нашитые на ткань по одному, словно насмехаясь над нашей древней славой. Знаменитый ковер весна Хосрова разрезали на части. «Величайший труд сотен людей!» «Истинное чудо лежит теперь в шатрах под ногами этих грязных дикарей!» «Вы соберете войско и отбросите арабов», — испытующе посмотрел на него Александр. «У вас же еще много людей золота!» «Отборный отряд конницы перешел на сторону мусульман», — горько ответил хранитель печати. «Благородные воины из старых родов отринули веру предков и приняли ислам». Так мы потеряли Хузистан и устье великих рек Тигр и Ефрат. Вот как, удивился Александр. Это было неслыхано. Персы из знатных воинских семей свято блюли старинную честь. Сатраб Хузистана тоже принял ислам и теперь служит советником у халифа Умара. С прежней горечью продолжил вельможа. «Дорога на Парс открыта. Если арабы возьмут Парс и соседний Керман, то мы лишимся торговли с Индией. Да и дорога на саму Индию будет открыта. Впрочем, арабы уже высадились там. Брат князя Самослава Надир в большой части у халифа Умара. Он уже взял несколько городов в дельте Инда. Наши купцы стонут». Они теперь идут огромными караванами, чтобы прорваться мимо арабских пиратов. Эмир Сакотры пошел в Синт, удивился Патрикий, в голове которого множество фактов выстроились в стройный ряд. «Так вот о чем говорил посланник князя. Несколько фронтов против арабов». Родной брат Самослава захватывает земли для мусульман, но уводит их далеко на восток, оттягивая туда силы халифата, но и попутно набивая золотом собственные сундуки. Теперь стал понятен смысл столь рискованного захвата Египта и восстановления Великого канала. Проклятие! Эта дьявольская семейка решила подмять под себя всю торговлю пряностями. Да они же разорят купцов Константинополя! Да что там, они разорят купцов Йемена, Мекки и Медины. Да кто позволит им действовать настолько нагло? Ведь это война против всех. Может, стоит сыграть на этом?» Раздумье Патрике прервала раскрывшаяся с треском дверь. В покой вельможи ввалился плечистый воин с обветренным лицом и требовательно протянул руку. Это был правитель Рея и области вокруг него. «Печать давай!» «Да что ты себе позволяешь?» Налился кровью хранитель царской воли. «Не отдашь! Я тебе прямо сейчас глотку перережу!» Со спокойной насмешкой посмотрел на него воин. «Давай! Я сейчас верну!» «Зачем она тебе?» Проглотил слюну хранитель печати, понимая, что воин не шутит. Он и правду готов убить его. «Указ один подписать надо!» Усмехнулся воин. Он развернул свиток и показал пальцем. «Вот тут ставь! Тебе все равно, а мне потом пригодится!» «Правитель Рея волен забрать себе из имущества царя все, что ему понравится?» Прочитал вельможа и осел в резном кресле, тупо глядя в спину уходящему хозяину этих земель. «Нам конец!» Патрикий Александр смотрел в том же направлении. А в голове его раненой птицы билась та же самая мысль. «Персии конец». А вторая мысль была логичным продолжением первой. «Он не станет ждать, когда царь царей Ездегерт соизволит принять его. Он уедет отсюда завтра же». «Ну, вот примерно такие дела сейчас происходят в Персии». Закончил свой рассказ Патрикий, глядя на бесхитростное лицо Степника, который не мог поверить услышанному. «Эта страна сейчас легкая добыча. Когда я воевал вместе с ханом Бури, мы разорили Персидскую Албанию дотла», – задумчиво ответил Хидыр. «И в Ираке я тоже был. На той стороне Кавказа добрые пастбища, особенно высоко в горах. Там растят лучших коней». И эти земли могут стать твоими, Хан, улыбнулся Патрикий. Вам тоже досталось от арабов, как я слышал. Пристально посмотрел на него Хидыр. Хан не улыбался. Он не был простаком. Вам нужны наши всадники, как и 15 лет назад, когда мы воевали с вами против персов. Император слаб, и вам нужны наши копья и стрелы. Ведь так, ромей, «Империя сильна и богата», — отмел его возражение Александр. «Но когда рядом друг и родственник, это куда лучше, чем когда рядом враг. Разве не так, хан?» «Родственник», — засопел Хидыр. «Ты это о чем? Если ты уведешь своих людей за горы Кавказа, то станешь зятем самого императора и каганом своего народа». «Каган может быть только из царственного рода Ашина». Удивленно посмотрел на него хан. «Садники не примут другого. Только...» Каганы Ашина стали служить проклятым табгачам, как слуги!» Тфу. «А если в жилах твоего сына или внука будет течь кровь римского императора?» Наклонился вперед Патрикий. «Если империя даст по пять золотых каждому всаднику, который пойдет в поход за горы?» «Если ты сам станешь, как князь Ашина для своего народа, ты никогда не думал об этом?» «Я не уведу своих коней с тех пастбищ, где кочевали наши деды», ответил после раздумья хан. «Они останутся моими, но я схожу в поход за горы. Мы пощупаем те земли. Вдруг там и правда будет так просто, как ты сказал. Я возьму твое золото, Рамей и соберу пять тысяч всадников. Я не могу вести больше, иначе болгары ударят мне в спину. — Они не ударят, — твердо сказал Патрикий. — Прямо отсюда я отправляюсь к хану Кубрату. Он торгует с нами и не откажет в такой малости. — Хан Тюрок торгует, словно какой-то сокт из Ферганы? — презрительно выплюнул хидыр Воин должен брать золото мечом, а не торговлей. «Куда катится этот мир? Духи предков стыдятся такого внука. Ты поведешь своих воинов по свежей траве?» Патрики сделал вид, что не обратил внимания на его слова. «Я выйду по свежей траве», — кивнул хан. «Тащи сюда свое золото, рамей Мне нужно объехать всех владых степи. Я должен проявить щедрость, как будущий каган». И зять Римского императора. Получилось, думал Патрикий. Неужели получилось? Сначала он поведет пять тысяч всадников, потом соберет 10 и укрепится в долинах Северного Ирака, где текут могучие реки и растет сочная трава. А вот что будет потом? Многоопытный евнух прекрасно понимал, что будет дальше. Ненавистный кукловод, который двигает им из Братиславы, словно пешкой по шахматной доске, сделает следующий ход. Он ударит по хазарам, собрав все свои силы, и выдавит их на юг за горы Кавказа. Он получит свободный проход в Персию и Китай, а римский император получит 40 тысяч всадников, которые закроют восточную границу. Им будет куда уходить, а потому они уйдут. Им незачем будет умирать за эти степи. У них будут куда более богатые земли. «Проклятый варвар!» — думал Патрикий, который вновь трясся на невысокой смирной кобыле. «Ну почему ты не похож на других королей славян и германцев? Они не интересуются ничем, кроме золота, вина и драки. Да, ты сейчас помогаешь нам, но почему мы должны исполнять твою волю словно покорные слуги?» Откуда же ты взялся на наши грешные головы, ненавистное исчадие ада? За что Господь Милосердный послал своим детям такое наказание? Примечание. Первое. Армянские провинции империи Ромеев в то время занимали территорию современной восточной Турции. Атропатена, – северо-запад современного Ирана. Табаристан – область вдоль южного побережья Каспии. Мидия – центральный Иран, южнее Табаристана. Второе. Кавказская Албания – Азербайджан. Железные ворота – узкий проход между горами Кавказа и Каспием, перекрытый стеной. Там стоит город Дербент. Хазары в это время кочевали на территории от предгорий Кавказа до дельты Волги. Третье. Ябгу и Шат – титулы знати из правящего рода Ашина. Шат – принц крови – По имени Бури или Бери в это время был формальным главой Хазар, но фактически воевал где-то на востоке Туркестана. Там он в дальнейшем и погиб. Четвертое. Тбблада – старое название Тбилиси. Пятое. Ковер весна веснах имел площадь 900 квадратных метров и не помещался ни в одно из помещений у арабов. Его разрезали на куски и раздали как добычу. Случай с печатью, которой воспользовался правитель Рэя, описан в источниках. Шестое. Императоры династии Тан происходили от кочевого народа табгачей, или таба, одного из монгольских племен, занявших земли южнее Хуанхэ. Основу их армии составляли всадники, не уступавшие тюркам. Вообще, среди китайских императоров было довольно мало китайцев, и описываемый период – не исключение.